Глава вторая. Живущие в комнате ужасов боятся выйти из нее. Аркадий Давидович. Когда мы шли, на пляже уже собрались все жители поселка. Я не подозревал, что нас так много. На танцы ходила от силы половина. Увидев меня с бабушкой, люди начали расступаться, и мы прошли к самой беседке. Заходить в нее побоялась хотя каменные полы были начищены до первозданного вида. Оставив меня на попечении марты, которая стала родной, Басила на скамейку около председателя, рядом с другими сторожилами. Посмотрев налево, я увидела, что воронка от взрыва была обнесена веревкой. На широком парапете беседки был установлен графин с водой и пара стаканов. Председатель держал в руках изрядно помятую бумажку который время от времени поглядывал, шевеля губами. Видимо, это была его речь. Постучав по графину чайной ложкой, он призвал всех к тишине. Люди стали пробираться ближе, и вскоре меня обступила плотная масса тел. Все головы были обращены на председателя. Тот перед речью покашлял. — Товарищи, я собрал вас здесь, чтобы обсудить сложившееся положение ввиду последних событий и принять решение, основываясь на точных данных. Повестка нашего собрания – как жить и что делать. Жена председателя быстро записывала, поэтому ректор делал частые паузы и продолжал после ее кивка. Все знают, что 22 июня 41 года в 5.15 утра в районе этой беседки раздался взрыв. В результате чего гражданка Рыкасовская получила контузию. Все обернулись, будто видели меня в первый раз. И я втянул голову в плечи. Марта обняла меня и не выпускала из кольца рук до конца собрания. По непроверенным фактам, продолжал председатель, тут же находился Ингмар Боргман и со слов гражданки Рыкасовской погиб от данного взрыва. «Но!» — председатель задрал палец и ждал, когда стекнут разговоры, вызванные его репликой. Но никаких фрагментов тела обнаружить не удалось. Есть версия, что гражданка Рокоссовская в результате контузии выдает за действительность свои фантазии. «Толпа опять зашумела!» — послышались крики. «А кровь!» Иван постучал по графину и продолжил. Предположительно, это кровь самой гражданки Рокосовской, как результат носового кровотечения. Плюс собачья. Пес по кличке Дик был обследован. Раны обнаружены. Вот это да! Выставили полной дурой. Только крепкие объятия Марты сдержали мой порыв объясниться с председателем. До выяснения всех обстоятельств. Предлагаю считать отца и сына Боргманов, водителя Авдотькина, живыми и отбывшими на станцию. Причины невозвращения Авдотькина будут выяснены, когда из района приедут уполномоченные товарищи. Предлагаю этот вопрос считать закрытым. Переходим к следующему. В толпе раздались редкие хлопки. Председатель налил из графина воду и поспешно выпил. Следующий вопрос нашего собрания. Мы должны решить, как относиться к тому, что люди, ушедшие за предел поселка, не возвращаются. Я тут набросал возможные причины по каждому конкретному случаю. Итак, милиционер Никитин имеет прописку в другом городе. Предположительно, отбыл на родину. Докладываться о своем перемещении нам не обязан. Для этого есть начальство повыше. Следующий. Авдоткин имел заснобы на станции. Об этом многие знали. Алён, не обижайся. Ну, есть подозрение, что твой муж сбежал к ней. Сразу отвечу на вопрос о машине. Техника старая, часто ломалась. Возможно, и сейчас машина в ремонте. Когда Авдоткин вернется? Мы устроим ему товарищеский суд. Алёна, все мы на твоей стороне. Не плачь. Дайте ей воды. Жена председателя наполнила стакан. и Его из рук в руки передали несчастной Алёне. Председатель продолжил. Я предполагаю, что письменосицы Дуси с матерью остались в районе. Например, по болезни одной из них. Дед Пантелеймон мог просто не доплыть до пункта назначения на своей утвой лачонке. Но не факт, не факт. Дайте его дочери тоже воды. Вернувшийся был из стакана опять пошел по рукам. Поэтому... Председатель сделал паузу. предлагая ушедших людей считать живыми, но временно покинувшими наш коллектив. Опять жидкие аплодисменты обозначили, что люди согласны верить во временно живых, чем предполагать более страшный исход. Пора переходить к следующему вопросу. Вы все знаете, что за эти две недели в нашем поселке не появился ни один человек извне. Как к этому относиться? Предлагаю считать, у людей есть более важные дела, чем наш поселок, и нам следует ждать директивы из района, которому наверняка доложили о произошедших взрывах уехавшие дачники. — На этом разрешите закончить наше собрание. — А как быть с туманом? И почему нет солнца? — раздались выкрики из толпы. — Товарищи, за атмосферные явления я ответственности не несу. Подождем решения района. Уверен, что там предпринимают все необходимое. Председатель сложил бумажку, в которую поглядывал, дождался, когда жена допишет последние слова, взял под мышку полупустой графин и, важно, спустился с беседки. Супруга поспешила следом. Люди не расходились, они не получили ответа на волнующие вопросы и не намерены были ждать, когда появятся уполномоченные товарищи из района и помогут разобраться с туманом. Они хотели знать, Как им жить здесь и сейчас? К моему удивлению, первую руку подняла бабушка. Она этим жестом дала понять, что хочет высказаться. Все замерли. «Давайте определим круг проблем, которые нужно решить сейчас», — громко сказала Ба. Она сняла с головы платок и в волнении скомкала его в руке. «Я ее не узнавала. Где моя тихая и мягкая бабушка?» Блеск в глазах. Уверенность в голосе, устремление тела вперед, революционерка, точно, Клара Цеткин. А я думаю, нужно решить, что делать с туманом. Вернее, бояться его или нет. Вы заметили, что он не распространяется дальше линий, у условно проложенных между тремя точками. Разрушенный маяк, старая мельница, арка у главной дороги. Ведущий от нашего поселка к станции. Предлагаю оберечься, не заходить за эти линии, пока мы точно не убедимся в безопасности тумана. Бабка Нюра, выйди сюда, расскажи всем, что случилось с твоей козой. Нюра бочком прошла между те с настоящими людьми, потеснив бабулю, словно места для произнесения пламенной речи не хватало. Она развела руки в стороны, в нарочито театральном жесте. Люди добрые, это что же делается? Сегодня с утра погнала козу на луг, что недалеко от арки, там трава по пояс. Пёрлась, несмотря на больную спину. Села на упавшее дерево, а козу на длинной верёвке отпустила пастись. Сама конец крепко держу. Вот Машка так и перебиралась от кустика к кустику, от травинки к травинке, пока не зашла за орешник мне ее не видать было но веревка тянется дергается значит коза с места на место переступает и вдруг неведомая сила как дернет веревку я с дерева на землю и рухнула бака кость старая собрала доказу да окаянный назвала веревку в руках затихла дернула я ее а она легко подалась еще раз дернула Уже покрепче, а веревка ко мне прилетела. А на конце Машки-то и не было. Побегла в ту сторону, за орешник зашла, а там туман клубится, и козы не видать. Позвала, но ни звука в ответ не прилетела. Тишина тишайшая. Веревку в руках повертела, а потом глядь на петлю, а она целая непорванная, не разрезанная я, я специально хитро завязываю, чтобы ни на рогом головы не слетела. Да и не могла она просто так сняться ни сама по себе, ни чем-то стараниями. Крутые рога не дали бы. А ответственно заявляю, дело не чистое. Поди черти озоруют. Тут бары зашедшую ораторшу потеснила. Я призываю остерегаться ходить за туман, предлагаю протянуть веревки, поставить указатели, обозначить границы. За детьми особый дозор, скот только под присмотром пости, наблюдение за туманом вести, записи делать. Штаб создадим, где все необычные случаи записывать будем, потом решать, как людям оберечься. Дед Пантелеймон морем пошел, но у маяка туманы по воде стелятся а потом дугой до горизонта стоит. Поэтому тем, кто рыболовством занимается, не увлекаться, следить за туманом, не пересекать его. Бабуля передохнула и, оглядев серьезные лица, сельчан продолжила. По реке он тоже местами стелется, у старой мельницы вода свободная, а другой берег весь в тумане потонул. Поэтому по мосту на другой берег не ходить, Реку не переполывать. От арки туман в пяти метрах улегся. Я вчера ходила, смотрела. Нет прохода к станции. Окружены мы со всех сторон. Поэтому нужно научиться выживать на этом пятачке. Свободном от тумана. Долго это продлится или нет, нам неведомо. Но нужно быть готовыми ко всему. Ба подняла руку с платком и взмахнула им, призывая успокоиться волну голосов вызванную последней репликой. Поэтому предлагаю все запасы еды переписать, магазин закрыть и провести в нем ревизию. Мы должны знать, сколько без завоза товара из центра можем продержаться. Если солнца долго не будет, урожай на огородах не вызреет, лес ягод и грибов не даст. Будем надеяться на рыбу, которую в реке и море добыть можно. Поэтому нужно организовать бригаду рыбаков и улов на общий стол кидать. Все условия для хранения в магазине есть. Кто согласен с моей программой, поднимите руки. Ну, бодают. Она сейчас рукой с платком так трясла, как Ленин на броневике фуражкой. Я знала, что она у меня боевая, но не думала, что в ней столько запала. Народ проголосовал единогласно. Штаб избрали бабулю как председателя и еще четверых сельчан, отличающихся опытом хозяйства вне. После этого все разошлись по домам, проводить ревизию имеющейся провизии.